Я забрал Машу в нашу спальню, чтобы расставить всё сразу по своим местам, пока ситуация не вышла из-под контроля. Не смотри на меня так. Я её не убивал. Да, я вчера пришёл к ней, чтобы спросить, как так получилось, что она, являясь почётным доктором нашей страны, смогла допустить такую маленькую для её уровня ошибку в своей работе. Блядь, Маша смотрит на меня так испуганно и с таким недоверием, что я не знаю, как сейчас с ней разговаривать. Не хочу допустить того, что она начнёт переживать. Нельзя. Я обещал себе, что бы ни случилось, в этот раз я сберегу её и нашего ребёнка. «Руслан, ты вчера о ней у меня спрашивал, а после ушёл вечером, сказав, что надо доделать дела, прежде чем уйти от этих бандитов. Я согласилась, отпустила тебя, а сегодня утром по всем телеканалам страны передают новость, что женщина убита. Как мне, по-твоему, реагировать? О чём мне думать?» Ладно, я всё понимаю. Ты тоже права в своих догадках. Но давай продолжим разговор после того, как ты переоденешься. Я не хочу, чтобы ты заболела. Прошу тебя, милая, послушай меня сейчас. Поссориться и обидеться на меня, ты всегда успеешь. Но давай в приоритете у нас теперь будет наш малыш. Да. Ты прав. Маша, видимо, хотела что-то сказать, но потом передумала. Впервые мы с ней принимали решения вместе, прежде всего думая и ставя нашего ребёнка выше всего остального. Я буду здесь и никуда не уйду, пока мы не поговорим. Поэтому не переживай и спокойно переодевайся. Она ничего не ответила, зашла в гардеробную молча и вернулась спустя 10 минут в другой одежде. Я переоделась. Теперь рассказывай всё, как было, потребовала моя маленькая госпожа сразу же, как вышла из гардеробной. Я поехал к ней домой и вежливо попросил её рассказать мне всю правду. Ты вежливо попросил, усмехаясь и ни капельки не поверив, переспросила Маша. Слишком хорошо эта женщина меня знает. Я закатил глаза и перестал притворяться. Всё равно белым и пушистым я никогда не был и не смогу быть, и моя женщина об этом знает, как никто другой из моего окружения. Ладно, я не просил. Всего лишь чуток надавил на неё. Она раскололась быстро, но потом под предлогом выпить воды убежала из квартиры. Я естественно побежал за ней. Но эта глупая женщина умудрилась попасть под колёса первой машины, что ехала по ночному городу возле её дома. Не делая перерыва, раздражённо ответил я своей жене: "Ненавижу отчитываться перед кем-то, даже если это она". "Господи", ахнула Маша и присела на кровать. "Это несчастный случай. Я не собирался её убивать". Мне просто надо было узнать правду, после чего я сдал бы её в полицию, вот и всё. Ну и тебе удалось что-то узнать? тихо спросила, опустив голову. Я сел рядом и коротко рассказал ей всё, что успела мне поведать Надежда. Как ты сама уже поняла, никакого бесплодия у тебя не было. Всё это злая и беспринципная игра под лица Ахмеда Бесмана. Он решил, раз тебя не смогли тогда убить в аварии, значит, убьют морально. Он хотел заставить нас страдать, и у него это получилось через Надежду, которую он тоже угрожал. На кону стояла её собственная жизнь, и она под страхом смерти сделала своё дело. Не могу поверить. Неужели ничего святого у этого человека не было? Маша расплакалась, и я взял её руку, давая понять, что понимаю, как никто и поддерживаю. У него получилось всё, что он задумал. Я мучилась и горела в своём аду, поверив, что я больше не смогу иметь детей. и ещё заставила тебя страдать. Господи, какая же я дура! Ни разу не усомнилась и не пошла перепроверяться. Тише, тише, не плачь. Теперь всё позади, и он получил своё, и теперь находится там, где ему и место. Я больше не позволю, чтобы кто-нибудь смог причинить тебе и нашему малышу вред. Я притянул её к своей груди и крепко обнял. «Прости меня, Руслан, пожалуйста, прости». Я всё испортила, я такая глупая. Ну всё, всё, перестань. Не плачь. Ребёнку будет плохо, если ты будешь плакать. Маша рассмеялась тихо и подняла на меня своё красивое личико, которым я мог бы любоваться вечно. Руслан, он ещё совсем малюсенкий и ничего пока не чувствует. Ладно, тебе виднее, не буду спорить, но всё же я бы хотел, чтобы ты отныне не расстраивалась. Ладно. Ладно, ответила все так же улыбаясь. Вот и отлично. Я тогда поехал по делам. Вы тут пока соберите вещи, которые вам нужны будут на первое время. Остальное потом заберем. Сегодня мы вернемся домой, моя маленькая.